Глава шестнадцатая. Ксения. Когда я пришла, Маша уже сидела за столиком. Даже кофе взяла. Надо же, какая забота. Выглядела она противоречиво. Как всегда, модная, с безупречной укладкой. Она мастерски скрыла следы своей вчерашней истерики. Мной в субботнее утро, последовавшее за вечером, когда я их с Димой увидела, можно было людей пугать. «Я тебя слушаю, Маш», сказала, присев за столик. Она выглядела напряженной. Мне вдруг стало ясно. Ничего не случилось. Да она же всегда была мастером манипулировать мной. С самого детства я шла у нее на поводу и позволяла сидеть у себя на шее. Подсознательно я всегда это понимала, но только сейчас, глядя на свежее лицо сестры, Правда предстала передо мной, как на раскрытой ладони. «Хорошо, тогда буду говорить я». «Я взяла нам кофе». Она подвинула ко мне один из стаканчиков. «Держи». Я проигнорировала ее. «Как ты могла со мной так поступить, Маш? Просто скажи». «Что тут говорить?» «И правда, говорить тут нечего». «Так получилось!» Ее голос стал тихим. Она опустила глаза и потеребила салфетку тонкими беспокойными пальцами. «Ты ведь знаешь, как я тебя люблю!» «Я знаю, но это... это оказалось сильнее меня. Я не могла иначе!» Я горько усмехнулась. «Сильнее?» «Ты разрушила мою семью, то, что я строила всю свою жизнь!» «Ты настроила против меня моих детей». «Я знаю, прости. Я каждый день об этом думаю, Ксюш, но...» «Да какие «но»?» Не сдержалась я и чуть повысила голос. «Ты все это делала специально и продуманно. Только силы не рассчитала. Быть женой и матерью двух подростков оказалось сложнее, чем ты предполагала, правда?» «Что ты говоришь?» Ее голос задрожал, а в глазах появились слезы. Я сложила руки на столе перед собой. Как не убеждала себя оставаться равнодушной. Не могла. И предательская мысль, что если я не права, все-таки дала о себе знать. Но я не позволила себе прогнуться. Маша сидела с выпрямленной спиной. Волосы ее были распущены. В ушах золотые серьги, которые подарила ей мама. У меня были почти такие же. Мы с сестрой смотрели друг на друга с минуту. И за это время по ее лицу покатились слезы, которые она не стирала. Я его, правда, люблю, прошептала она и, наконец, смахнула слезы. Но я не знаю, не знаю, как дальше жить. Наверное, мне лучше уехать куда-нибудь. Может, в Санкт-Петербург будет трудно. Там у меня никого нет, но...» У меня вырвался короткий смешок. Маша замолчала на полуслове, а я покачала головой. «Какая же ты мерзавка, Маша!» Сказала я спокойно. «Ты его любишь?» «Да, я...» «Достаточно лицемерия», — оборвала я ее. «Я тебе скажу, как было на самом деле. Ты хотела получить все готовое. семью! Мужчину, который умеет зарабатывать деньги. Хорошего мужчину. Я много тебе рассказывала про Диму, и ты знала все, вплоть до его кулинарных предпочтений, и что он на меня руку в жизни не поднял. Ты знала, и что он ответственный человек. Ты думала, что через несколько лет дети станут взрослыми и не доставят проблем. Не думала ты только об одном – обо мне. В твоем идеальном плане этим мыслям Места не было. Но что самое забавное, сейчас ты пытаешься надавить на жалость и развести меня на съемную квартиру в Санкт-Петербурге. Она побледнела. На ее щеках еще были заметны влажные дорожки от слез. Но про то, что надо плакать, она забыла. «Как ты могла такое подумать, Ксюш? Я не хотела. Клянусь, я не хотела, чтобы все так получилось. Мне так жаль. «Мне тоже. Как и хотела, я смотрела сестре в глаза. Она так и оставалась моей младшей сестрой. Но что делать с равнодушием, я не знала. Не было ни любви, ни ненависти, и это позволяло видеть мне нас со стороны без прикрас. Маша отвела взгляд первая. Я гадала, стало ли ей стыдно, или это очередной ловкий прием? «Хорошо», — сказала я наконец. «Я дам тебе деньги». Она удивилась. «Я даже не знаю. На учебу», — закончила я. «Хочешь переехать в Санкт-Петербург? Что же? Думаю, это правильно. Я выберу вуз и внесу оплату за первый год обучения. Ты всегда хорошо рисовала, но Академия художеств я покачала головой. Ты слишком ленива для этого. Я найду то, что посчитаю нужным, с дешевым общежитием при институте. На этом мой долг старшей сестры перед тобой будет полностью оплачен. Я посмотрела на стаканчик кофе, с которого так и не сняла крышку. На Машу. Он оплачен давно, но мне будет интересно посмотреть, насколько тебя хватит. Она потеряла дар речи. Такого поворота она не ожидала. «Забавно, да? Ты разрушила мою семью, мою жизнь, а я все еще пытаюсь построить твою». Я встала. Сестра подскочила и бросилась ко мне. «Ксюш, я... Не надо!» — остановила я. «Ты хотела мою жизнь? Забирай, Маш. Я серьезно, забирай». Она хотела схватить меня за ладонь, но рука ее опустилась что не понравилась тебе моя жизнь тебе же всегда казалось, что ты обделенная, что тебе что-то не додали, что всем вокруг живется лучше чем тебе так забирай ну я не хотела да прекрати оборвала я ее с раздражением все ты хотела не делай из себя жертвенную овцу это не твоя роль я рада только что родители не знают, какая ты. Учти, если ты попробуешь провернуть один из своих номеров с ними, я тебя со света сживу. Это я тебе гарантирую. У Машки опять потекли слезы. Она потянулась ко мне, но я отдернула руку и в этот момент увидела идущего к нам Вишнякова. «Ты разрушила мою старую жизнь, но новую я тебе разрушить не дам» сказала я и пошла навстречу Максиму. Но остановилась и посмотрела на Машу. А по поводу института я не шучу. Решишь принять мое предложение – звони. А так, больше мне сказать тебе нечего, Маша. Всего тебе хорошего. Я подошла к остановившемуся в нескольких метрах Максиму. Утром он позвонил мне, и ничего не говоря по поводу ночного сообщения и работы, предложил вечером поужинать. Сказал, что не хочет ждать выходные. А я... Я согласилась. Сама не знала, почему. Знала только, что мне это нужно. В конце концов, Диме я ничего не обещала. Только детям. Когда мы вместе завтракали, что буду лучшей мамой, чем была это обещание я обязательно сдержу». «Кто это?» – спросил Максим, посмотрев на оставшуюся за столиком Машу. «Да так, когда-то это была моя любимая сестра, а теперь кто-то».